Глава 120. 11 часов 51 минута. Слово «Некрополь» в буквальном переводе означает «город мертвых». Несмотря на то, что Роберт Лэндон много читал об этом месте, к открывшейся перед ним картине он оказался совершенно неготовым. Колоссальных размеров подземная пустота была заполнена рассыпающимися надгробьями. Крошечные мавзолеи напоминали сооруженные на дне пещеры дома — Даже воздух казался Лэндону каким-то безжизненным. Узкие металлические подмостки для посетителей зигзагами шли между памятниками. Большая часть древних мемориалов была осложена из кирпича, покрытого мраморными пластинами. Кирпич от старости давно начал рассыпаться. Бесчисленные кучи невывезенной земли, словно тяжелые колонны, подпирали низкое каменное небо, распростершиеся над этим мрачным поселением мертвых. «Город мертвых», — думал Лэнгдон. Американец ощущал странное двойственное чувство. С одной стороны, он испытывал любопытство ученого, а с другой — ему было просто страшно. «Может быть, я принял неверное решение», — думал он, шагая вместе с остальными по извилистым мосткам. Шартран первым попал под гипнотическое влияние камерария, и именно он заставил Лэнгдона открыть металлические ворота в город мертвых. Глик и Макри совершили благородный поступок, откликнувшись на просьбу клирика освещать путь. Впрочем, учитывая ту славу, которая ждала журналистов, если они выберутся отсюда живыми, благородная чистота их помыслов вызывала некоторые сомнения. виктория меньше всех остальных хотела спускаться в подземелье, и в ее взгляде ученый видел какую-то безысходность, что, несомненно, было результатом развитой женской интуиции. Однако теперь мои сомнения не имеют значения, — думал лендон шагая чуть впереди девушки. Слишком поздно. Обратного пути у нас нет. нет. Виктория молчала, но лендон знал, что оба они думают об одном и том же. Девяти минут явно не хватит для того, чтобы убраться из Ватикана, если окажется, что Камерарий заблуждался. Проходя мимо рассыпающихся в прах мавзолеев, Лэндон вдруг почувствовал, что идти стало труднее, и с удивлением обнаружил, что они уже не спускаются вниз, а поднимаются в гору. Когда ученый понял, в чем дело, он похолодел. Рельеф места, в котором они находились, сохранился в том же виде, каким он был во времена Христа. Он идет по первозданному Ватиканскому холму вблизи его вершины как утверждают историки находится могила святого петра лендон всегда удивлялся откуда им это известно теперь он получил ответ проклятый холм по прежнему оставался на своем месте лендону казалось что он бежит по страницам самой истории где то чуть впереди находилась могила апостола петра самая священная реликвия христианства Трудно поверить, что могила апостола когда-то была обозначена одним скромным алтарем-святилищем. То время давно кануло в лету. По мере возвышения Петра в глазах христианского мира над первым алтарем возводились все более внушительные храмы. Это продолжалось до тех пор, пока Микеланджело не воздвиг величественный собор святого Петра — Центр купола которого находится точно над захоронением апостола. Как говорят знатоки, отклонение составляет лишь какую-то долю дюйма. Они продолжали восхождение, лавируя между могил. Лендон в очередной раз бросил взгляд на часы восемь минут ученый стал всерьез опасаться что по прошествии этих минут виктория он сам и все остальные безвременно присоединятся к нашедшим здесь последний покой ранним христианам осторожно послышался вопль глика змеиные норы лендон уже увидел то что испугал репортера в тропе по которой они теперь шли виднелось множество небольших отверстий лендон старался шагать так чтобы не наступать на эти дыры в земле Виктория, едва не споткнувшись об одну из нор, последовала его примеру. «Змеиные норы?» — испуганно косясь на тропу, — переспросила девушка. «Скорее закусочные», — улыбнулся Лендон. «Объяснять я вам ничего не буду, поверьте на слово». Он вспомнил, что эти отверстия назывались трубками возлияния, и ранние христиане, верившие в воскресение тела, использовали их для того, чтобы в буквальном смысле подкармливать мертвецов, регулярно наливая молоко и мед в находящиеся внизу могилы. камерарий чувствовал, как слабеет с каждым шагом. Однако он упрямо шел вперед. Долг перед Богом и людьми заставлял его ноги двигаться. «Мы почти на месте», — думал он, страдая от невыносимой боли. «Мысли иногда причиняют больше страданий, чем тело», — сказал себе клирик, ускоряя шаг. Он знал, что времени у него почти не осталось. «Я спасу твою церковь, создатель», — шептал Карло вентреска клянусь жизнью. Несмотря на фонарь телевизионщика Камерарий был им искренне благодарен. Он по-прежнему держал лампаду в высоко поднятой руке. «Я — луч света во тьме. Я — свет». «Лампада...» На ходу колебалась, и временами у него возникало опасение, что масло из нее выплеснется и обожжет его. Камерарию этого не хотелось. За сегодняшний вечер ему и без того пришлось увидеть слишком много паленной плоти, включая свою собственную. По телу камерария струился пот, священник задыхался, напрягая последние силы. Однако, оказавшись на вершине, он почувствовал себя возрожденным. Клирик стоял на ровном участке холма в том месте, где ему столько раз приходилось бывать. Здесь тропа кончалась, упираясь в высокую земляную стену. На стене виднелась крошечная надпись «Маузолеум С» — могила Святого Петра. В стене где-то на уровне груди камерария имелось отверстие. Рядом с отверстием не было золоченой таблички или какого-либо иного знака почтения — Была всего лишь дыра в стене, ведущая в небольшой грот с нищенским, рассыпающимся от древности, саркофагом. Камерарий заглянул в грот и устало улыбнулся. Он слышал топот ног, шагавших следом за ним людей. Поставив лампаду на землю, священник преклонил колени и вознес краткую молитву. — Благодарю тебя, Боже, я почти исполнил свой долг. Потрясенный кардинал Мортати, стоя на площади святого Петра в окружении священнослужителей, следил за драмой, разворачивающейся перед ним на огромных телевизионных экранах. Он уже не знал, чему верить. Неужели весь мир был свидетелем того, что видел он сам? Неужели Господь действительно говорил с скамерарием? Неужели антивещество на самом деле спрятано в могиле святого Петра... Посмотрите! выдохнула окружающая его толпа. Там, там! Все люди, как один человек, показывали на экран. «Чудо! Чудо!» Муртати поднял глаза. Качающаяся камера плохо удерживала угол изображения, но в остальном картинка была совершенно четкой. Образ, который узрел весь мир, был поистине незабываем. Камерарий стоял на коленях спиной к зрителям, а перед ним находилось неровное отверстие в стене, через которое можно было увидеть коричневый глиняный гроб. Хотя Муртати видел этот стоящий среди обломков камней гроб лишь раз в жизни, он сразу его узнал. Ему было известно, кто в нем покоится. Сан-Петро. Муртати был не настолько наивен, чтобы думать, что причиной вопля, вырвавшегося из груди сотен тысяч людей, был восторг от лицезрения самой священной реликвии христианского мира — могилы святого Петра. Люди упали на колени вовсе не из почтения к апостолу. Их привел в экстаз предмет, стоящий на крышке гроба, и именно этот предмет заставил их вознести благодарственную молитву Господу. Ловушка с антивеществом. Она была спрятана в темноте Некрополя. Именно там она простояла весь день. Современнейший прибор, смертельно опасный неумолимо отсчитывающий время. Откровение Камераре оказалось истиной. Мортати с изумлением смотрел на прозрачный цилиндр с парящим в его центре мерцающим шариком. В гроте ритмично мерцал свет. Электронный дисплей отсчитывал последние пять минут своего существования. На крышке саркофага всего в нескольких дюймах от ловушки находилась беспроводная камера наблюдения швейцарской гвардии. Муртать перекрестился. Более пугающего изображения ему не доводилось видеть за всю свою долгую жизнь. До него не сразу дошло, что вскоре положение станет еще страшнее. Камерарий поднялся с колен, схватил прибор и повернулся лицом ко всем остальным. Было видно, что священник предельно сосредоточен. Не обращая ни на кого внимания, он начал спускаться с холма тем же путем, которым на него поднялся. Камера выхватила из темноты искаженное ужасом лицо Витории Ветра. «Куда вы? Камерарий! Я думала, что вы...» «Имей веру, дочь моя!» — воскликнул священник, не замедляя шага. Роберт Лэнгдон попытался остановить камерария, но ему помешал шартран, который, видимо, полностью разделял веру клирика. После этого на экранах появилось такое изображение, какое бывает, когда съемка ведется из кабинки американских горок. На картинке возникали вращающиеся силуэты. Вместо лиц крупным планом неожиданно появились бегущие ноги. Несколько раз изображение вообще исчезало. Вся группа, спотыкаясь в полутьме, мчалась к выходу из некрополя. «Неужели он несет прибор сюда?» — не веря своим глазам, в ужасе прошептал Мортати. Весь мир, сидя перед телевизорами, с замирающим сердцем следил за тем, как камерарий мчится к выходу из некрополя, неся перед собой ловушку с антивеществом. — Смертей этой ночью больше не будет, — твердил про себя священник. Но он ошибался.